Я неудержимо рассмеялся. Парень умудрился поднять мое настроение еще до того, как мы сошли с стариклятого стромосляпского крейсера. Судя по всему, впереди меня ожидали хорошие времена. Лишь бы пережить эту кошмарную узорную мазаницу. «Если эти милые люди все-таки решат, что я достаточно хорош для участия в их веселье, придется опять лезть на мачту», — отсмеявшись, вздохнул я. «Я неудержимо рассмеялся. Да нет, можешь расслабиться. Они же к тебе подойти боятся, успокоил меня хехельф. Всё равно всё вокруг дерьмом перемажут, мрачно пообещал сердитый бегли. Счастье ещё, что мы к ним на вздох не попали, заметил один из его товарищей. А это что такое? оживился я. Ничего особенного, так же мрачно отозвался бегли. Сначала они несколько дней жрут какую-то дрянь,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 Честно говоря, я был совершенно уверен, что меня разыгрывают, да еще и самым глупейшим образом. Маленькая месть за то, что я дрых, как последняя сволочь, и не потрудился развязать ноги своим подопечным. Но Хехель, в который явно держал мою сторону, невозмутимо кивнул. «Не смотри на Бегли зверем, Ронхолл. Он говорит чистую правду. Каких только развлечений не придумывают себе люди, верно?» — сочувственно сказал он. Ничего, Ронхол. Сия чаша нас миновала. По крайней мере, мы не родились страмаслябами, и этого у нас уже никто не отнимет. Спасибо, ты меня почти успокоил, усмехнулся я. Ночью жизнь окончательно стала невыносимой, поскольку предсказания моих спутников сбывались с угрожающей последовательностью.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 Нас впрочем они не трогали. Но на корабле было слишком тесно, поэтому я невольно почувствовал себя участником их праздника и горько сожалел о временах, когда мог отсидеться на рее. У моих товарищей были железные нервы. Они как-то ухитрились уснуть, не взирая на всё происходящее. Мне удалось сомкнуть глаза только на рассвете, когда утомлённые собственным весельем шромаслябы наконец-то утихомирились. Зато следующий день был на редкость спокойным и благостным. Пираты мучились похмельем и потихоньку отмывали свой корабль. К счастью, они не пожелали оставить всё как есть. Признаться, я боялся, что ребята слишком дорожат своим искусством, чтобы соскребать его с палубы. Ночью меня разбудил хэхельф. Хватит дрыгнуть ронхул, прошептал он. Есть дело. Что случилось? Встревожился я. Ровным счётом ничего, успокоил меня он. Наши приятели пираты сладко спят. Кажется, даже на вахте никто не стоит. Впрочем, у них это вообще не очень-то принято. Считается, что когда будет надо, капитан сам прояснётся, на то он и капитан. Да, а что бы мы делали, если бы в мире не было дураков? А Хаулдойн уже близко. Видишь эти огни? Готов спорить на что угодно, это Койдо. Самое паскудное местечко на Холндойне. Сдешние жители всегда рады с тромасляпским пиратом, поскольку у них можно скупить по дешёвке награбленное добро, а потом продавать его в глубину острова богатым беглецсам из земли Нао. Те, знаешь ли, великие охотники до всяческой роскоши. Очень удачно получилось, что мы пришли именно сюда. Я оставил здесь свой корабль, когда напросился на борт к бегле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 драматическим шёпотом сообщил он Какой сундук? Тише. Ещё раз будешь бегли. Он встревоженно огляделся по сторонам и потребовал: Развежи мне ноги, отойдём в сторонку, и я тебе всё объясню.